Глава двадцатая. Габриэль. Бабушка, она ушла, и мы не будем терять время. Свобода, дорогая Свобода. Иди сюда, давай выпьем. Тогда два гренадина. Расскажи мне еще что-нибудь, бабушка. Расскажи еще. Какой была мама в детстве? Она не шалила? Хорошо, дорогая. Твоя мама? Мы болтали, и Валентина не умолкала ни на минуту. Десятки вопросов в минуту. А ее смех валентина как тебе суп лучше чем мамин это потому что ты кладешь много сухариков и она жадно облизывает ложку как называется любовь к своему ребенку отличный вопрос но не думаю что у нее есть особое название может быть мы его сами придумаем какие у тебя идеи я бы назвала ее гренадиновой любовью очень мило дорогая бабушка а можно мне почитать твои дневники «Когда вырастешь, тогда да, если захочешь». «Бабушка, у тебя больное сердце, потому что у тебя было много сердечных страданий?» «Может быть и так». «А эти страдания были из-за гренадиновой любви?» Я ответила не сразу. «Да, дорогая. Тебе кажется, что ты отпускаешь своего ребенка от себя, но на самом деле никогда этого не делаешь. Ничего себе, ты такая умная, прямо как твоя мать». «А не родятся апельсинки. Если мама умная, значит и ты тоже. Иначе откуда этому было бы взяться? И вообще, девочки умнее. Знаешь, учитель спросил у меня на днях, «Мама, кто это такая?» Сначала я подумала, что он шутит. Он же видит мам каждый день. И потом учителя же знают все. Но знаешь, что я ему ответила?»